Глава 15. Никас. Ева сбежала, и больше всего мне хотелось рвануть за ней. Остаться на месте и не поддаться порыву было невероятно сложно, но я понимал, что сейчас ей нужно побыть одной. Осознать, принять, обдумать. Я и сам до сих пор был в шоке от открывшихся фактов. Однако я бы солгал, если бы сказал, что не рад этому. Рад! Просто обалдеть, как рад, потому что это упрощало всё. Но вместе с тем осложняло. Мне даже в голову не могло прийти, что Ева решит будто её поэтому и выкинули за борт. Сейчас я понимал, отец догадался о моих метаниях и просто дал ей время вырасти, а мне излечиться. Не вышло, но это уже безнадёжно. Слишком сильно я был пропитан своими чувствами к ней, рыжей принцессе. Почему отец в принципе отправил Еву за границу? Теперь после его смерти у меня были кое-какие догадки. Может, потому что она была так похожа на Лауру, а может, может всё-таки дело в бизнесе, и этому было достаточно доказательств, которые, к сожалению, вскрылись слишком поздно. Нет, отец любил Еву. Это я знал точно, видел своими глазами. Сейчас ей больно, и она не так всё понимает, но я уверен, он считал её дочерью всегда, с самого рождения. А эмоции, они улягутся, и мы снова поговорим. Пока же придётся ей посидеть под замком. Для её же блага. А мне нужно решить другую проблему. Теперь, когда вскрылась правда, которая могла сэкономить всем нам нервы, ни о какой свадьбе и речи быть не могло. Ни у меня, ни у Евы. И обозначить это нужно как можно скорее. Словно почувствовав мой настрой, на пороге кабинета появилась Катя. "Всё в порядке?" осторожно спросила она, едва встретившись со мной взглядом. "Заходи", кивнул я. "Надо поговорить". Ева опять что-то учудила. "Почему ты так решила?" Видела, как она пронеслась по лестнице, опять устроила скандал из-за своего каприза. Её тон неприятно оцарапнул, хотя, если подумать, она и раньше говорила именно так, но я, словно не замечал этого, под грузом вины за то, что не мог контролировать. Сейчас же это стало бросаться в глаза. "Что?" спросила она, заметив моё недовольное выражение лица. "Никита, ты слишком многое ей позволяешь. Впрочем, теперь Алан будет отвечать за её настроение." Очередное напоминание о обстуживе неприятно царапнуло слух. Нет уж, друг мой, девочку не получит, хрен ему. Я позвал тебя поговорить о наших отношениях, Катя. Проходи. Очевидно, она что-то такое почувствовала, раз сразу усменила тактику, спрятала усмешку, мягкой походкой подобралась поближе, и уже вот-вот готова была повиснуть на мне. И, наверное, впервые за всё это время я понял: не хочу, не хочу её прикосновений, её улыбок и поцелуев. Потому что это не она, не Ева. И если раньше я был согласен жрать суррогат, то теперь нет. Теперь у меня была цель. И пусть после всего мне будет очень сложно вернуть расположение сестры, я справлюсь. Добьюсь. Поэтому мягко, но настойчиво отстранила от себя пока ещё невесту. Кать, не стоит. Всё-таки она хорошо чувствовала меня всегда. А вот и сейчас. Во взгляде промелькнуло понимание ещё до того, как я озвучил своё решение. Я хочу закончить наши отношения, твёрдо произнёс я. Вельская ответила не сразу, взяла паузу и только после всё же спросила: "Почему?" "Потому что я не люблю тебя", честно ответил я. "И что ей? Это причина, по которой я решил, что дальше продолжать нет смысла. Раньше тебя это не смущало", возразила она. Я как-то даже не сразу понял, что она имела в виду. "Что ты так смотришь? Думаешь, я не догадывалась?" Тогда зачем? Что зачем, Ники? Не удержался и поморщился от этого прозвища. Не называй меня так. Катя криво усмехнулась и уселась прямо на стол. Наиграно положила ногу на ногу, словно была уверена, что это уж точно может меня переубедить. Зачем ты заговорила про свадьбу, про любовь? А разве ей не ясно? Мне достаточно лет, чтобы создавать семью, рожать детей. Любовь это все слова ник. Ты надёжный партнёр, с тобой удобно строить отношения, ты достоин уважения, как и я. Вот так просто. Признаться, я был немного ошарашен. Я-то считал, что Катя действительно любила меня, ну или хотя бы была увлечена, может, не с самого начала. Она всё-таки девушка довольно практичная, но уж потом-то точно. А к чему усложнять? Мы одинаково смотрим на многие вещи, отлично понимаем друг друга в бизнесе, нам хорошо в постели. Идеальный союз. Меня очень коробило то, как легко Катерина обесценивала по сути то, что я испытывал, хотя ни не к ней. Почему я раньше не замечал этого в ней? Почему был так уверен, что она влюблена? Может, потому что мне этого недостаточно? Катя многозначительно хмыкнула и чуть подалась вперёд, выгодно выставляя своё декольте. У тебя появилась другая? Если ты спрашиваешь, изменял ли я тебе, то нет. Не изменял. Вельская вздёрнула бровь и холодно усмехнулась. Вы, мужчины, не умеете хранить верность. Но это ожидаемо. Поэтому твои измены меня не волнуют. Так что, Ники, а у тебя появилась другая? Ты поэтому вдруг решил дать заднюю? Я ведь уже разослала пригласительные. Какие на хрен пригласительные? раздражённо спросил я. Когда успела? Мы только обсудили это. К чему это давление? Или ты правда думаешь, что я из-за этих картонок передумаю? Очевидно, что нет, скривилась она. Что ж, если это твоё окончательное решение, Вполне, Катя. Я всегда был с тобой честен, и мне жаль, что всё вышло так, но, но так будет лучше. Она ничего не ответила, легко слезла со стола и с гордо поднятой головой вышла из кабинета. Я знал, что, когда вернусь сегодня домой, её здесь уже не будет. Катя не из тех, кто станет унижаться. Я и так удивлён, что она попыталась меня переубедить, но в любом случае теперь отношения с ней не имели смысла. И мне оставалось ещё одно важное дело. Достав мобильный, набрал номер Алана. Друг ответил быстро. Был в офисе, как я и предполагал. Так что договориться насчёт встречи не составило труда. Я уже через час я входил к нему в кабинет. "Привет, что случилось?" спросил без, поднимаясь на встречу, чтобы пожать руку. "Да, есть кое-что. Свадьба с Евой отменяется". Алан удивлённо вскинул брови. "С ней всё хорошо?" первое, что он спросил. "Вполне", сдержанно ответил я. Он бросил растерянный взгляд на телефон, словно надеялся увидеть там пояснение. Тогда в чем дело? Она передумала? Можно и так сказать. Черт, Ника, можно как-то попроще без этого таинственного выражения на лице, что стряслось. Это не имеет значения, просто свадьбы не будет. Спасибо, что согласился помочь и принял мое предложение, но оно аннулируется. Без тужив прищурился и, убрав руки в карманы, ухмыльнулся. И это все? А чего ты еще хочешь? Затраты я, естественно, компенсирую, просто назови сумму. Надо же ты и правда серьёзно, как-то удивлённо произнёс он. То есть по-твоему, можно вот так играть в людей, захотел поставил в пару, захотел передумал. Я понимаю, ты, возможно, раздражён тем, что планы изменились. А раздражён? перебил Алан. Да я чёрт подери зол. Какого хрена, Ник, ты врываешься и ломаешь наши планы? Да-да, наши, не твои, друг мой. Твоя сестра и я пришли к общему решению. Мы сами, мы сделали выбор. И пока Ева не скажет мне сама то же самое, хрен я разорву помловку. Ясно? Я слегка приболдел от его эмоционального выступления. Уж от кого кого, но не от Алана я бы такое ожидал. Он же всегда уравновешенный и довольно спокойный. Он и просвадь будет уговорил так, с юмором и довольно легким отношением. Так неужели я не заметил, что Ева ему понравилась по-настоящему? Иначе с чего бы так кипятился? Так тебя бесит, что тебе твои планы поломали, или что, или Ник насмешливо спросил он. Ну, продолжай, или дело в моей сестре, а даже и если так, ты говорил про аффективный брак, напомнил я, цепенея от того, что наклевывалось. И что, разве я говорил, что так будет всегда? У нас с Евой отношения наладились, нам хорошо и интересно вместе. Так какого чёрта я должен что-то менять только потому, что ты что-то там передумал? Алло, я серьёзно, не надо, остынь. Поверь, причина более чем серьёзная. И Ева, она, да, она же это просто на зло мне сделала. Знаешь, а мне плевать, ради чего она согласилась. Потому что она хорошая девочка, и жена из неё выйдет отличная. Я думал, что самым сложным будет разговор с Катей. Я был уверен, что Бес отнесётся с пониманием и просто кивнув отойдёт в сторону. Я не был готов к такому повороту и просто не знал, как теперь решить ситуацию. Ведь Ева после всего могла просто встать в позу и уже на зло мне пойти и расписаться с Саланом. И я ничего не смогу с этим сделать. Одна только мысль, что он протянет к ней руки, будет целовать, трогать, меня каратила, напрочь, наглухо, так что вышибала контроль под чистою. Она моя, моя и точка. Мне просто нужно время, чтобы донести до неё всё, рассказать, признаться. Нет, я уже сказал, свадьбы не будет, хрипло повторил, понимая, что вот-вот просто потеряю друга. Впрочем, о чём тут речь? Похоже, мы оба хотели одну и ту же девушку. А если без ту же в только увлёкся, то я, я сходил с ума от неё уже не первый год. Можешь говорить что угодно, спокойно парировал тот. Мы взрослые люди. И если и надумаешь ставить палки в колёса, я заберу свою невесту, а ты можешь и дальше играть в бога. Ты не понимаешь, я не отпущу ее, не теперь. Да мне плевать, ясно? Думаешь, мне так нужны твои бабки? Считая, что я ради бизнеса согласился, мне просто стало интересно, а когда выяснилось, что Ева и правда стоит того, чтобы согласиться на эту аферу, я всего лишь не стал давать заднюю. Так что теперь поздно кричать и грозить мне. Ева моя девушка и станет моей женой. А твое благословение ни ей, ни мне не нужно. Ты упустил время, чтобы быть ей близким человеком. Теперь не лезь. Она моя, прохрипел я. Моя сестра, напомнил он, ударил словом, будто хлестом. Ведь так и было. В глазах окружающих мы с ней были братом и сестрой, семьей, и мои чувства к ней смотрелись грязно и мерзко. Но ведь ведь все было не так. Вот только со стороны то выглядело все нелепо и неприятно, и сейчас я, возможно, только усугублял все своими эмоциями. Ты думаешь, я не понимаю, что происходит? Довольно спокойно добавил Аллан. Твоя одержимость ей не нормально, как и твоя ревность. Я едва не подавился воздухом, услышав эти слова. Думал я не вижу, никак я знаю тебя достаточно, чтобы заметить, как ты смотришь на Еву, когда тебя вроде как никто не видит. И то, как ты сейчас бесяшся, только очередное доказательство того, что я прав. Но она твоя сестра, это низко и гадко. Ты ничего не знаешь, все не так. Беас поморщился. Я тоже не святой и не собираюсь тебя суждать. Жизнь уж штука непростая, всякое бывает. Но Ева не подозревает о твоих м чувствах. Если ты правда любишь её, не лезь, не мешай ей уйти от тебя и жить своей жизнью. С тобой, хотя бы и да. Она не любит тебя, выплюнул последний аргумент. Я знаю, пока нет, но я смогу сделать её счастливой, смогу дать ей надёжное плечо и уверенность в завтрашнем дне. А ты что дашь ей ты? Семью? Алон покачал головой. Ты уже отнял это у неё. За борьбой с собственными демонами ты упустил, что твоя сестра, потерянная девочка, на которую всем наплевать. Ей не нужны твои деньги или власть. Ей нужно было просто внимание и забота. Она как брошенный котёнок, которого никто не хочет подобрать. А ты, значит, решил выступить её спасителем. Не удержался я. Не без этого, но она правда мне нравится, Ник. Мы сможем быть счастливыми. Просто не мешай. Мне нечего было на это ответить, потому что по многим пунктам мой друг был прав, а я идиот такой. И правда, многое просто не замечал. Смотрел сквозь пальцы, стараясь закрыться от неё, оградить от своей ненормальной любви, тогда как обязан был думать о Еве, должен был наступить на горло своим чувствам, задушить и быть рядом, когда ей это было нужно по-настоящему. Вот только, несмотря на такой хреновый расклад, я всё равно не собирался отступать. Спорить сейчас с Саланом бесполезно, он не отойдёт, если Ева сама не захочет. Я тебя услышал, бросил напоследок и вышел из кабинета друга, точнее уже бывшего друга. Я не сомневался, что после того, как их помолвка будет расторгнута, а в этом я не сомневался, наша дружба вряд ли ещё будет жива. Да и чёрт с ним, главное сейчас это Ева, остальное пусть идёт лесом. Больше я не ошибусь с приоритетами.